Мы подошли к полицейской машине без отличительных знаков. Я знала эту машину, не раз видел ее припаркованной у нашего дома с табличкой «Сотрудник полиции при исполнении» на приборной доске. И Лиз отодвинула в сторону полу куртки, чтобы показать мне пустую кобуру. Это была наша с ней традиционная шутка. Никакого оружия при моем сыне, таково было строгое правило, установленное моей мамой. Лис всегда мне показывала пустую кобуру, и я не раз видела эту кобуру, брошенную на журнальном столике в нашей гостиной. Или на тумбочке у кровати в маминой спальне. С девяти лет я уже понимал, что это значит. В гиблой топе Роанака очень даже подробно описаны пылкие сцены между Лорой Гудхью и Пьюрити бетанкорт вдовой Мартина Бетанкорта. Она совершенно не соответствовала своему имени, означающему непорочность.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 У нас на обед будут рыбные палочки. — Нет, — отрезала Лис, — на обед будут воперы с картошкой фри. Я угощаю. — Садись в машину, — сказала мама. — Пожалуйста, Джейми. И я сел в машину. На полу у заднего сиденья валялись обертки от буррита и стака В салоне пахло попкорном, приготовленным в микроволновке, и еще чем-то странным. У меня этот запах всегда ассоциировался с визитами в санатории к дяде Гарри. Но, по крайней мере, в машине у Лис не было решетчатой перегородки между передним и задним сиденьями, как в полицейских телесериалах, которые смотрела мама. Она обожала прослушку. Мама села спереди, а Лис вырулила на дорогу. У первого же светофора, где горел красный, она включила мигалку. Мигалка, как ей и положено, замигала, И хотя Алис не включила сирену, остальные машины все равно разъезжались в стороны, уступая нам дорогу. И уже очень скоро мы выехали из города на скоростную автомагистраль. Мама обернулась ко мне, просунув голову между спинками передних сидений. Меня напугало ее лицо. Это было лицо человека, доведенного до отчаяния. «Он может быть дома, Джейми?» «Тело наверняка увезли в морг, но, может быть, он еще дома?» Ответа на этот вопрос я не знал, но не сказал, что не знаю. Поначалу я вообще ничего не сказал, потому что был удивлен и обижен. Может быть, даже зол. Насчет злости я точно не помню, но хорошо помню свое удивление и обиду. Мама всегда говорила, чтобы я никому не рассказывал, что вижу мертвых. И я никому не рассказывал, как она и велела. Но она рассказала сама. Рассказала Лис. Поэтому Лиса приехала с ней и сейчас мчалась по трассе с включенной мигалкой, чтобы нам уступали дорогу. Наконец я сказал. Давно она знает? Я увидел, как Лис подмигнула мне в зеркале заднего вида. Подмигнула со смыслом, мол, у нас есть секрет. Это мне не понравилось. Это был наш с мамой секрет. Наши больше ничей. Протянув руку между сидениями, Мама схватила меня за запястье. Ее рука была очень холодной. Это не важно, Джейми. Просто скажи, он сейчас может быть дома? Да, наверное, если он там умер. Мама отпустила мою руку и попросила Лиз ехать быстрее. Но Лиз покачала головой. Лучше не надо. Я не хочу объясняться с коллегами из полиции. Если нас засекут, то наверняка спросят, куда мы так мчимся. И что я им скажу?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 «Я не сердитый», — сердито ответил я. «Я знал, что они с лис близки. Но мы-то с мамой должны были быть еще ближе. Она могла бы сначала спросить у меня, хочу ли я с кем-то делиться своим самым главным секретом. Но нет, она просто выболтала все лис ночью в постели, после того, как они, по выражению Риджиса Томаса, поднялись к вершинам блаженства по лестнице страсти. «Я вижу, что ты расстроен».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 и со всей силы дернула себя за челку. Вот это жутко несправедливо. Все, что с нами произошло, и продолжает происходить. Это какой-то лютый пиздец. Мама взъерошила мне волосы. Ты ничего не слышал. Нет, слышал, ответил я, потому что я все еще злился. Но вообще-то мама была права. Помните, я говорил, что жил как бы в романе Диккенса, только содержащем нецензурную брань? Знаете, почему люди читают такие романы? Потому что их радует, что лютый пиздец происходит не с ними. Я два года вертелась, чтобы платить по счетам без просрочек. Изворачивалась, как могла, чтобы совсем уж не лезть в долги. И у нас дома горел свет, и еда всегда была на столе, да, Джейми? «Да, да, да», — сказал я, надеясь, что мама улыбнется. Она не улыбнулась. «Но сейчас...» Она снова дернула себя за челку, уже изъядно взъерошенную. Сейчас столько всего навалилось, и во главе списка налоговое управление, чтобы ему провалиться. Я тону в море красных чернил. Вся надежда была на Риджиса. Я думал, он меня вытащит. А он, сукин сын, взял и помер. В пятьдесят девять лет. Кто вообще умирает в пятьдесят девять, если не страдает патологическим ожирением и не сидит на наркотиках?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 Но больше никто об этом не знает, потому что он никому ничего не рассказывал. Никому, кроме меня. А до меня только брату, пока Гарри не заболел. Риджис не делал никаких предварительных записей и набросков сюжета Джейми, чтобы не сдерживать творческий процесс, как он сам говорил. И еще он говорил, что ему не нужны никакие наброски. Он все держал в голове. Она снова схватила меня за запястье и сжала так крепко, что остались синяки.